Мне легче излагать всё это на бумаге по глупой застенчивости. Она. 13 июня 1915 года. Я обеспокоена, что твоё милое сердце нынче не в порядке. Прошу тебя, вели Боткинну осмотреть, когда вернёшься. Я сочувствую всем, у кого больное сердце, так как столько лет сама этим страдаю. Скрывать свои горести и заботы очень вредно для сердца. Помни, оно устаёт от этого. Это иногда видно по твоим глазам. Только всегда говори мне об этом, потому что у меня достаточный опыт в этом отношении, и, может быть, я сумею тебе помочь. Говори обо всём со мной, поделись всем, даже поплачь. Это всегда физически как будто облегчает. Аня только что была у меня. Она видела Григория утром. Он в первый раз после пяти ночей спал хорошо и говорит, что на фронте стало немного лучше. Она верила Если Григорий спит хорошо, значит и на фронте тоже хорошо. 14 июня. Павел, великий князь, сказал мне о другой вещи, которая неприятна, но лучше о ней тебя предупредить. А именно, что в последние шесть месяцев все говорят о шпионе в Ставке. И когда я спросил о его имя, он назвал генерала Данилова. Вели осторожно следить за этим человеком. В это время поражение на фронте заставили искать козлов отпущения. Выход был найден шпионы. Началась настоящая шпионная мания. Сначала захотели сделать шпионами евреев. Военно-полевой суд в Двинске повесил нескольких за шпионаж. Впоследствии выяснилось, они невиновны и были посмертно оправданы. Но к тому времени у великого князя Николая Николаевича уже созрел иной план. Главкомандующий решил поохотиться на дичь куда покрупнее. Возникает знаменитое дело немецкого шпиона полковника Месаедова. При помощи показаний Месаедова Николаша добирается до главного своего недруга, военного министра Сухомлинова. В июне он уже отрешён от должности. От него через его жену шла ниточка к нашему другу, и значит, к Алекс. Немка шпионка, куда проще. И бедная Алекс решила показать, что она тоже принимает участие в общей заботе о ловле шпионов. Она находит своего генерал-квартирмейстера Данилова. Это один из талантливейших и злых язычных генералов в ставке и, естественно, враг нашего друга. Она. 15 июня 1915 года. Нетерпеливо ожидая обещанного тобой письма, я зашла к Мавре на часок. жена великого князя Константина Константиновича. Она спокойна и мужественна. У Татьяны, дочь К.Р., ужасный вид. Она еще худее и бледнее. В начале июня во дворце Павловска задохнулся во время припадка грудной жабы К.Р. Незадолго до этого на фронте во время атаки был смертельно ранен младший и самый блестящий из его сыновей. Олег. К.Р. сам закрыл ему глаза. Смерть любимого сына приблизила и его кончину. Поэт был последним Романовым, которого торжественно похоронили в Петропавловском соборе. Она. 16 июня 1915 года. Твой сладко пахнущий жасмин я положила в Евангелие. Он мне напомнил Петергов. Днём я сидела на балконе, хотелось пойти вечером в церковь, но почувствовала себя слишком утомлённой. На сердце такая тяжесть и тоска. Я всегда вспоминаю, что говорит наш друг. Как часто мы не обращаем достаточного внимания на его слова. Он так был против твоей поездки в Ставку, потому что там тебя могут заставить делать вещи, которые было бы лучше не делать. Когда он советует не делать чего-либо и его не слушают, позднее всегда убеждаешься в своей неправоте. Это все не к добру. Он, Николаша, не одобряет посещение Григорием нашего дома. И поэтому он хочет удержать тебя в ставке, вдали от него. Если бы они только знали, как они тебе вредят вместо того, чтобы помочь слепые люди со своей ненавистью к Григорию. Помнишь, в книге, которую мы читали, сказано, что та страна, государь которой направляется Божьим человеком, не может погибнуть. О, отдай себя больше под его руководство. Он. 16 июня 1915 года. Моё возлюбленное солнышко, сердечное спасибо за твоё длинное милое письмо. Что касается Данилова, то я думаю, мысль о том, что он шпион, не стоит выеденного яйца. Она. 17 июня 1915 года. Мой родной, милый, жёнышка должна была бы писать тебе весёлые и радостные письма, но это так трудно, так как чувствую себя подавленной и грустной. Столько вещей меня мучают. Теперь в августе собирается Дума. А наш друг тебя несколько раз просил, чтобы это было как можно позднее. Теперь они будут вмешиваться и обсуждать дела, которые их не касаются. Не забудь, что ты есть и должен оставаться самодержавным императором. Мы ещё не подготовлены для конституционного правления. Николаша и Витте виноваты в том, что эта Дума существует, а тебя она принесла больше забот, чем радости. Извини, я тебе всё это пишу, но я чувствую себя крайне несчастной. Все дают тебе неправильные советы и пользуются твоей добротой. Плюнь на ставку, ты и так долго опять отсутствуешь. А Григорий просил этого не делать. Всё делается наперекор его желаниям, и моё сердце обливается кровью от страха. Ах, если бы я могла защитить тебя от забот и несчастий. Их довольно, больше, чем сердце может вынести. Она уже получила сведения. Николаша собирается в чем-то обвинить нашего друга, и Ники может не понять, может поверить. Между тем, следствие по делу о шпионах уже подобралось к окружению Распутина. Был ли действительно Распутин немецким шпионом? Конечно, нет. Он преданно служил семье, но у него была проблема. Алекс все время требовала новых предсказаний, и он не мог в них ошибаться. Поэтому в квартире Распутина на Гороховой фактически существовал его мозговой центр. Ловкие дельцы, промышленники, умные люди. Он делился с ними военной информацией, которая поступала от царицы, с ними её обсуждал. После чего хитрец смекал, каким должно быть очередное его пророчество. И, конечно же, кто-то из этих умных мог представлять на Гороховой немецкую разведку. При всей его хитрости, Распутин был всего лишь мужик, хитрющий и простодушный мужик. Так что найти доказательства, видимо, можно было. Но Верховный пошёл по знакомой тропке, вместо того, чтобы терпеливо копать шпионское дело, клюнул на то, что подставил ему святой чёрт пьяный скандал в Яре. Так он попался в распутинский капкан. Знавший все перипетии распутинского кутежа в Яре, командир корпуса жандармов Джунковский составляет бумагу о похождениях Григория С этой бумагой Николаша поторапился выступить. Она. 22 июня. Мой враг Джунковский показал Дмитрию Великому князю гадкую грязную бумагу против друга. Дмитрий рассказал про это Павлу. И такой грех, будто бы ты, прочитав бумагу, сказал, что тебе надоели эти грязные истории, и ты желаешь, чтобы наш друг был строго наказан. Я уверена, он перевирает твои слова и приказания. Клеветники должны быть наказаны, а не он, наш друг. Вставки хотят отделаться от него. Ах, это всё так отвратительно. Если мы дадим преследовать нашего друга, то мы и вся страна пострадаем за него. Ах, мой дружок, когда же наконец ты ударишь кулаком по столу и прикрикнешь на Джунковского и других? Никто тебя не боится, они должны дрожать перед тобой. Если Джунковский с тобой, призови его к себе, скажи ему, что ты знаешь. что он показывал по городу эту бумагу, что ты ему приказываешь разорвать её и не сметь говорить о Григории так, как он это делает. Он поступает как изменник, а не как верный подданный, который должен защищать друга своего государя, как это делается во всякой другой стране. Ой, мой мальчик, заставь всех дрожать перед тобой. Ты всегда слишком добрый, все этим пользуются. Так продолжаться больше не может. Действительно, Верховный предъявил царю длинный доклад. Огромный и яростный Николаша кричал в раскалённом вагоне. Вначале все его обвинения были хорошо знакомы царю: распутство и кутежи, droga и так далее. Но дальше речь главнокомандующего стала страшной. В доме Распутина толкутся немецкие агенты. Всё, что делается в ставке через доверчивую государю, становится известным в квартире на Гороховой. И потом Я никогда ничего об этом не знал. Я не мог даже предполагать, растерянно повторял царь. И тогда Николаша предложил привезти в Ставку Александру Федоровну, показать ей доклад и покончить с нашим другом, решить дело по-семейному, здесь, в Ставке. Николай согласился. Сейчас он хотел только одного — вырваться из этого поезда и домой, в Царское. В дороге, успокоившись, он понял, все это эмоции и предположения, Никаких реальных доказательств измены Распутина нет, только знакомые рассказы о беспутье друга. Когда она узнала до конца о произошедшем, в ставке у неё началась горячка. Она впала в беспамятство и всё время умоляла оставить ей Бэйби, не заточать её в монастырь, разрешить ей хотя бы видеть мужа и маленького. Что означал крик Алекс: "Не заточать её в монастырь"? Неужели государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и династии Романовых? Так напишет через год в своем дневнике монархист Пуришкевич. Так что это был не только плод больного воображения, Алекс. И, видимо, что-то важное сообщает Николаю в Царском. Скорее всего, информацию собрал Распутин. У него были прямые связи с тайной полицией. И это не наш домысел. 9 декабря 1916 года царица напишет Николаю. «Наш друг говорит, что если наш, ты, не взял бы места ник-ник, летел бы с престола теперь». Да, Николаю сообщают, существует заговор. Было ли все это распутинской выдумкой? «Навязчивые идеи Александры Федоровны, Деникин». или действительно та же Камарилья, ощущая, как в 1905 году угроза надвигающейся катастрофы решила заменить его всё тем же Николашей. Во всяком случае, царю было ясно, в ставке на этот раз добром не кончится. Верховный потребует убрать Распутина, то есть убить Алекс, и возможно, с самых суровых мер к самой Алекс, зная, что Николай никогда не согласится на это, и тогда он окажется в ловушке. его попросту могут не выпустить из ставки, и останется только одно отречься. Скрытная царица не захотела скорблять Николашу этими подозрениями. Он попросту решил заявить министром в такой критический момент верховный вождь армии должен встать во главе её. Так он принял решение, которое обществу показалось совершенно безумным. По Петрограду поползли ужасные слухи. Царь смещает Николашу и сам становится верховным главнокомандующим. Это был шок. Николай Николаевич с его авторитетом, популярностью в армии и слабый царь. А тут ещё слухи о царице Немке, её сношениях с врагом и грязным старцем. Мать поняла это катастрофа. Нежный друг маленькой Ка, великий князь Андрей Владимирович, записал в своем дневнике 24 августа 1915 года. «Днем был у тети Минни, императрица-мать Мария Федоровна, на Елагенном острове. Нашел ее в ужасно удрученном состоянии. Она считает, что удаление Ник-Ник приведет к неминуемой гибели. Она все спрашивала, куда мы идем, куда мы идем. Это не ни Ники, не ни он». Он милый, честный, добрый это всё она. Она одна ответственна за всё, что происходит. Это сделал не мой дорогой мальчик. Когда мама была у неё, она ещё прибавила, что это ей напоминает времена императора Павла I, который начал в последний год удалять от себя всех преданных людей. И печальный конец нашего прадеда ей мерещится во всём ужасе. В истории не было примера со времён Петра I, чтобы цари сами становились во главе своих армий. Все попытки к этому, как при Александре I в 1812 году, так и при Александре II, дали скорее печальный результат. Николаю уезжал в ставку. Это был самый трудный для него отъезд. Он должен был объявить верховному своё решение огромному Николаше, перед которым он нарабел в его раскалённом от солнца вагоне в поезде его, как всегда, ждало её письмо. Она. 22 августа 1915 года. Мой родной любимый, никогда они не видели раньше в тебе такой решимости. Ты наконец показываешь себя государём, настоящим самодержцем, без которого Россия не может существовать. Прости меня, умоляю, что не оставляла тебя в покое, мой ангел все эти дни. Но я слишком хорошо знаю твой исключительно мягкий характер. Я так ужасно страдала, физически переутомилась за эти 2 дня, нравственно измучилась и буду мучиться всё время, пока в ставке всё не уладится и Николаша не уйдёт. Только тогда я успокоюсь. Видишь, они боятся меня, и поэтому приходят к тебе, когда ты один. Они знают, что у меня сильная воля, и я осознаю свою правоту, и теперь прав ты. Мы это знаем. Заставь их дрожать перед твоей волей и твёрдостью. Бог с тобой, и наш друг за тебя. Пусть охраняют святые ангелы твой сон. Я возле тебя всегда, и ничто нас не разлучит. Николаша сразу понял: игра проиграна. Бывший верховный держал себя безукоризненно. Он. 25 августа 1915 года. Благодаря Богу всё прошло. И вот я с этой новой ответственностью на моих плечах. Но да исполнится воля Божья. Всё утро этого памятного дня, 23 августа, прибывший сюда, я много молился и без конца перечитывал твоё письмо. Чем больше приближался момент нашей встречи с Николашей, тем больше мира воцарялось в моей душе. Николаша вошёл с доброй бодрой улыбкой и просто спросил, когда я прикажу ему уехать. Я таким же манером ответил, что он может оставаться на 2 дня. Потом мы поговорили о вопросах, касающихся военных операций, о некоторых генералах и прочем. И это было всё. В следующие дни за завтраком он был очень словоохотлив и в хорошем расположении духа, в каком мы его редко видели в течение многих месяцев. Выражение лица его адъютантов было самое мрачное, и это было даже забавно. Он стал главнокомандующим отступающей армией. С этого момента, со всем темпераментом, со всей своей страстью и что ещё страшнее, со всей неукротимой своей волей, она начинает ему помогать руководить страной и армией. Она. 30 августа 1915 года. Мой любимый, дорогой, следовало бы отделаться от Гучкова, но только как? Вот в чём вопрос. В военное время нельзя ли выудить что-нибудь на основании чего его можно было бы засадить. Он добивается анархии, он против нашей династии, которая, как говорит наш друг, под защитой Господа. Уже в это время омерзительные рисунки, постыдные разговоры о жене верховного главнокомандующего, о повелительнице страны становятся обыденностью. Она. Бодкин рассказал мне, что некто Городинский, анин не дружок, В поезде услыхал разговор двух господ, говоривших обо мне мерзости. Он дал им обоим пощечины. Он. 31 августа 1915 года. Как я благодарен тебе за твои письма. В моем одиночестве они являются единственным моим утешением. С нетерпением я жду их прибытия. Теперь несколько слов о военном положении. Оно представляется угрожающим в направлении Двинской и Вильны, серьёзным в направлении Барановичей и хорошим на юге. Серьёзность заключается в слабом состоянии наших полков, насчитывающих менее четверти состава. Раньше месяца их нельзя пополнить. Новобранцы неподготовленные, винтовок очень мало. На наши изнашивающиеся железные дороги уже нельзя полагаться, как раньше. Только к 10-му или 12-му сентября будет закончено сосредоточение войск. По этой причине я не могу решиться приехать домой раньше указанных чисел. Твои милые цветы, которые ты дала мне в поезде, ещё стоят на столе, они только чуть-чуть завяли. Она. 3 сентября 1915 года. Серый день. Бох мой, какие потери. Сердце кровью обливается. 4 сентября. Мой родной, милый, почему у нас нет телефона, проведённого из твоей комнаты в мою, как это было у Николаши и Станы? Это было бы восхитительно, и ты бы мог сообщать добрые вести или обсуждать какой-нибудь вопрос. Мы бы старались тебе не докучать, так как я знаю, что ты не любишь разговаривать. Но это был бы исключительно наш частный провод, и нам можно было бы говорить без опасений, что кто-нибудь подслушивает. Это могло бы пригодиться в каком-нибудь экстренном случае. К тому же так отрадно слышать твой нежный голос. 7 сентября. Холодно, ветренно. Дождливо. Я прочла газеты, ничего не сказано про наши потери в Вильни, и опять всё смешается успехи и неудачи. Только не посылай с ответственными поручениями Дмитрия. Он слишком молод и воображает о себе. Хотелось бы мне, чтобы ты его вообще отослала от себя. Только не говори ему, что это я желаю. Или любить, или ненавидеть, и то и другое до конца. 11 сентября 1915 года. День был такой серый, что даже взгрустнулось. Грустно подумать, что лето миновало и приближается бесконечная зима. Правда ли, что собираются послать к тебе Гучкова и ещё других с депутацией из Москвы? Тяжёлое железнодорожное несчастье, от которого был он один только пострадал, было бы заслуженным наказанием ему от Бога. Покажи им кулак. Еви себя государьем, ты самодержец, и они не смеют этого забывать, иначе горе им. Я боюсь, что Миша будет просить титула для своей. Это неприятно. Она уже бросила двух мужей. 13 сентября. Листья становятся жёлтыми и красными. Я вижу их из окон своей большой комнаты. Мой дорогой, ты мне никак не отвечаешь про Дмитрия. Почему ты не отсылаешь его в полк? Получается нехорошо. Ни один из великих князей не находится на фронте. Изредка наезжает Борис, обедный Константинович всегда больной. Он. 14 сентября. Погода по-прежнему чудная. Я каждый день выезжаю на моторе с Мишей, и большую часть моего досуга мы проводим вместе, как в былые годы. Он так спокоен и мил и шлёт тебе самый тёплый привет. Как он жаждет, чтобы в семье был мир. Как он хочет, чтобы она попыталась полюбить Мишу. Она. 15 сентября. Не забудь перед заседанием министров подержать в руке образок и несколько раз расчесать волосы его гребнем. О, как я буду молиться за тебя, мой любимый. Я нахожу, что Н берёт с собой слишком большую свиту. Нехорошо, что он прибудет на Кавказ, куда был назначен наместником бывший Верховный главнокомандующий с целым двором и кликой. Я очень опасаюсь, что они будут пытаться продолжать там свои интриги. Дай бог, чтобы им ничего не удалось на Кавказе, чтобы народ показал тебе свою преданность и не позволил ему играть слишком большую роль. И опять царю уезжал из царского села. На этот раз с ним она отправила сына. Она. 1 октября. Всегда так больно провожать тебя. А теперь ещё и Бэби уезжает с тобой первый раз в жизни. Это нелегко, это ужасно тяжело. Но за тебя я рада, что ты будешь не один. И наш маленький будет горд путешествовать с тобой один, без женщин, совсем большой мальчик. Благословляю, целую и ласкаю тебя. Нежно с любовью смотрю в твои милые и глубокие глаза, которые меня так давно и совершенно покорили. 2 октября 1915 года. Доброе утро, мои дорогие. Как вы спали? Ах, как мне вас обоих не достает. в час, когда он обыкновенно молится, я не выдержала, заплакала, а затем убежала в свою комнату, и там прочла все его молитвы на случай, если бы он забыл их прочитать. Прошу тебя, каждый раз спрашивай, не забывает ли он молиться. Каково будет тебе, когда я его увижу обратно? Мне кажется, прошёл целый век со дня вашего отъезда, такая тоска по вам. Он. Магилёв, ставка 6 октября 1915 года. Греча, спасибо за твои любящие письма. Я в отчаянии, что не писал ни разу с тех пор, как мы уехали. Но право же, здесь я занят каждую минуту, а присутствие Крошки тоже отнимает часть времени, о чём я, разумеется, не жалею. Ужасно уютно спать вдруг возле друга. Я молюсь с ним каждый вечер, с той поры, как мы находимся в поезде. Он слишком быстро читает молитву, и его трудно остановить. Ему страшно понравился осмотр Он следовал за мной и стоял, пока войска проходили маршем. Это было великолепно. Перед вечером мы выезжаем в моторе, либо в лес, либо на берег реки, где разводим костер. Я прогуливаюсь около этого костра. Спит он спокойно, несмотря на яркий свет его лампадки. Утром он просыпается рано. Садится в постель и начинает тихонько беседовать со мною. Я отвечаю ему с просонок. Он ложится и лежит спокойно, пока не приходит будить меня. Потом они вернулись в царское село и снова уехали вдвоём. Он полюбил брать мальчика в ставку, и мальчику нравилась эта взрослая жизнь на войне среди мужчин. Его болезнь по-прежнему оставалась государственной тайной. Он. 2 ноября 1915 года. Когда мы вчера прибыли в поезде, то Бэби дурил, делал вид, что падает со стула, и ушиб себе левую руку. Вчерашний день он провёл в постели. Я всем объяснил, что он просто плохо спал, и я тоже. К счастью, обошлось. Она, 15 ноября. Как очаровательны фотографии Алексея. Фредерик спросил, можно ли разрешать в публичных представлениях кинематографов снимки Бэби с Джоем с понилем. Говорят, Бэби сказал месье Жильяру, что это смешно показывать и что собака там выглядит гораздо умнее его. Мне нравится такой ответ. Он 31 декабря. Самое горячее спасибо за всю твою любовь. Если бы только ты знала, как это поддерживает меня и как вознаграждает за мою работу, ответственность, тревоги и прочее. Право, не знаю, как бы я выдержал всё это, если бы Богу не было угодно дать мне в жёны и друзья тебя. Я всерьёз это говорю. Иногда мне трудно выговорить эту правду. Мне легче излагать всё это на бумаге по глупой застенчивости. «Она. 31 декабря. Мой ненаглядный. Последний раз пишу тебе в 1915 году. От всего сердца, от всей души я молю всемогущего благословить 1916 год для тебя и для всей нашей возлюбленной страны. Не знаю, как мы будем встречать этот год. Я бы предпочла в церкви, но это скучно детям. Ах, как пусто в твоей комнате, дорогой мой». Без моего солнышка, без бедного моего ангела. Так наступил 1916 год, последний целый год их царствования. Новый год Алексей провёл дома, в царском. Она. 4 января 1916 года. Бэби не на шутку принялся за свой дневник. Только уж очень смешно. Так как вечером у него мало времени, он днём описывает и обед, и будущий отход свой ко сну. Вчера я решила доставить ему удовольствие, и он долго был со мною. Он рисовал, писал и играл на моей постели. И мне так хотелось, чтобы ты был с нами. Я листаю дневник наследника русского престола, наследника, которому так и не стать царём. Это памятная книжка на 1916 год. Желтый шелковый переплет, золотой обрез. На обороте надпись, сделанная императрицей. «Первый дневник моего маленького Алексея». Первые записи Алексея сделаны смешными крупными буквами, почти каракулями. А ведь ему уже было 11 лет. Он поздно начал учиться. Он болел. «Первое января. Встал сегодня поздно. Пил чай в 10 часов. Потом пошел к мама». Мама плохо себя чувствует, и потому она лежала весь день. Сидел дома, так как у меня насморк. Завтракал с Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией. Днем был у Коли, и там играл. Коля — это сын доктора Деревенко. Его главный и самый большой друг. Было очень весело. Обедал в шесть часов, потом играл. Был у мамы, а за их обедом в восемь часов. В десять был в постели. И дальше все то же повествование. Восьмое июля. Утром была ванна, потом гулял и играл. К завтраку приехала мама и сестра. Днём катались на моторе, раздавили собаку, пили у мамы чай. После обеда был в городском саду. Там играли дети. Он не играл с ними. Ему можно только смотреть на них. Любое движение для него было опасно. Дни идут размеренно, как всегда, и он начинает пустегать. Это скучно, как всегда. Всё у него Как всегда. 27 февраля встал как всегда, был в нижней церкви, там приобщились святых таин. Потом, как всегда. 15 февраля всё как всегда. Попал, уезжал в 12 часов, провожали. 3 марта всё как всегда. 7 апреля то же самое, исповедовался в постели. 8 апреля то же самое, приобщался в постели. То же самое, то есть постель, прогулка, еда, молитва и опять постель. Поездка в Ставку была фантастическим событием в его монотонной жизни. В его, как всегда. Она. 28 января 1916 года. Опять поезд уносит от меня мое сокровище, но я надеюсь, что ненадолго. Знаю, что не должна так говорить, что со стороны женщины, которая давно замужем, это может показаться смешным, Но я не в состоянии удержаться. С годами любовь усиливается. Было так хорошо, когда ты читал нам вслух, и теперь я всё слышу твой милый голос. О, если б наши дети могли быть так же счастливы в своей супружеской жизни. О, к кого-то мне будет ночью одной. 5 марта. Сегодня мне принесли целую коллекцию английских книг, но я боюсь, что нет ничего интересного. Уже давно нет крупных писателей ни в одной стране, нет также знаменитых художников или музыкантов. Странное явление. Мы слишком торопимся жить. Впечатления чередуются чрезвычайно быстро. Машины и деньги управляют миром и уничтожают искусство, а у тех, которые считают себя одарёнными, испорченное направление умов. Интересно, что будет по окончании этой великой войны. Наступит ли во всём пробуждение и возрождение? Будут ли снова существовать диавы? Станут ли люди чистыми и поэтичными, или же останутся теми же сухими материалистами? Так много хочется узнать. Вчера я получила отвратительное анонимное письмо. К счастью, прочла лишь 4 первые строчки и сразу же разорвала. 6 апреля 1916 года. Бэбби весь день был весел и радостен, пока не лег спать. Ночью он проснулся от боли в левой руке и с двух часов не спал. Девочки сидели всю ночь с ним. Это такое отчаяние, нельзя выразить, он уже беспокоится о Пасхе, как он будет стоять завтра в церкви со свечой. По-видимому, он работал ломом и переутомился. Он такой сильный, что ему очень трудно помнить. Ему нельзя делать сильных движений. В этом же письме царица пишет о ранином еврее, который лежал в её госпитале. Будучи в Америке, он не забыл Россию и очень страдал от тоски по родине, и как только началась война, примчался сюда, чтобы вступить в солдаты и защищать свою родину. Теперь, потеряв руку на службе в нашей армии и получив Георгиевскую медаль, он желал бы остаться здесь и иметь право жить в России, где он хочет. права, которые не имеют евреи. Я это вполне понимаю. Не следует озлаблять его и давать чувствовать жестокость своей прежней родины, так она жаловалась ему на законы его империи. Он, 7 июня 1916 года, на прошение раненого еврея я написал: "Разрешить повсеместное жительство в России". Она, 8 апреля 1916 года, «Христос воскрес, мой дорогой Ники. В этот день, день нашей помолвки, все мои нежные мысли с тобой. Сегодня я надену ту дорогую брошку». В июле 1916 года она приезжает к нему в Ставку, где он вместе с Бэби. Впервые приезжает со всей семьей. Всего на несколько дней. Они насладились своими каникулами, а потом поезд унес ее с дочерьми в любимое царское. И снова вставки отец и сын. Он. Ставка 13 июля 1916 года. Я должен возблагодарить тебя за твой приезд с девочками, за то, что ты принесла мне жизни солнце, несмотря на дождливую погоду. Я, конечно, как всегда, не успел сказать тебе и половины того, что собирался, потому что при свидании с тобой после долгой разлуки я всегда становлюсь как-то глупо застенчив. Я только сижу и смотрю на тебя. Это уже само по себе для меня огромная радость. В это время Алекс попал в западню. Дело о шпионах продолжалось. Вместе с Сухомлиновым были привлечены Маносевич Манойлов, бывший агент Министерства внутренних дел, и банкир Рубинштейн. Оба они близкие к Распутину, но ужас ситуации этим не ограничился, ибо через Рубинштейна Алекс Стайн от Ники переводил деньги в Германию своим обнищавшим родственникам. как могли повернуть это дело её враги теперь ей необходим был преданный министр внутренних дел который сможет выпустить их на свободу и прекратить навсегда это дело ужасное для друга и для неё она 7 сентября 1916 года мой ненаглядный григорий убедительно просит назначить на пост министра внутренних дел протопопова ты знаешь его и он произвёл на тебя хорошее впечатление Он член Домы, а потому будет знать, как себя с ними держать. Уже по крайней мере 4 года, как он знает нашего друга и любит его. Это многое говорит в пользу этого человека. Так появляется ещё одно губительное имя Протопопов. 9 сентября 1916 года была в городе, чтобы навестить бедную графиню Гендрикову, она при смерти, совершенно без сознания. Я вспомнила, что она просила меня прийти к ней, когда она будет умирать. Настенька очень бодрелась. Она расплакалась лишь в момент моего отъезда. Фрейлина Настенька Гендрикова преданно любила императрицу. Настенька была глубоко религиозна, и когда императрица дулась на Аню, она брала с собой в церковь Настеньку Гендрикову. Но чаще Настенька была с великими княжнами. Она была молода, им было интересно вместе. Всего через несколько месяцев, когда будет решаться, кто поедет в ссылку с семьёй, Настенька вызовится среди первых. Он. 9 сентября 1916 года ставка. Мне тоже кажется, что этот протопоп хороший человек. Радзянка уже давно предлагал его на должность министра торговли. Я должен обдумать этот вопрос, так как он застигает меня совершенно врасплох. Мнения нашего друга о людях бывают иногда очень странными, как ты сама это знаешь, поэтому нужно быть осторожным, особенно при назначении на высокие должности. Это нужно всё тщательно обдумать. От всех этих перемен голова идёт кругом. По-моему, они происходят слишком часто. Во всяком случае, это не очень хорошо для внутреннего состояния страны, потому что каждый новый человек вносит также перемены в администрацию. Мне очень жаль, что моё письмо вышло таким скошным. Весь 1916 год до гибели империи идёт министерская чехарда. Гаремыкин, Штёрмер, Трепов, Галицин сменяют друг друга во главе правительства. Так он пытался найти фигуру, которая примирила бы его с Думой. Он не хотел признать, что эту фигуру найти невозможно. Нужна была не новая фигура, нужен был новый принцип. министерство ответственное перед думой это вот требовала дума но ему это казалось возвращением страшного 1905 года против яростно выступали Алекс и наш друг как всегда умело повторявший мнение своей повелительницы фигура протопопова показалась Николаю удачной он пользовался авторитетом в доме совсем недавно протопопов был в англии во главе думской делегации и имел там большой успех к нему благоволил думский председатель Радзянка. Казалось, найден человек, который примирит Николая с домой. Но как только Дума узнала, что протопопова одобряют царица и Распутин, его судьба была решена. Протопопов становится всем ненавистен. Ярость Николая беспредельна. Это бывало с ним так редко. Он даже стукнул кулаком по столу. До того, как я назначил его, он был для них хорош. Теперь не хорош, потому что его назначил я. Она. Телеграмма. 10 сентября 1916 года. Графиня скончалась сегодня ночью. Не протелеграфируюшь ли ты Настеньке? Нежно целую вас обоих. После смерти матери Настенька продолжала с ней беседовать в своём дневнике. Она пишет строчки, которые так будут утешать их в сибирском изгнании. По мере умножения в нас страданий Христовых умножается Христом и утешение наше. Она. 22 сентября 1916 года. Я почти всю ночь не спала, каждый час, каждые полчаса смотрела на часы, не зная почему, так как провела очень приятно и спокойно вечер. Мы проговорили с протопоповым целых полтора часа. Очень умён, в кратчев, великолепные манеры. говорит по-французски и по-английски. Я очень откровенно говорила с ним, что твои приказы систематически не выполняются, кладутся под сукно, о том, как трудно верить людям. Я больше уже ни капли не стесняюсь и не боюсь министров и говорю по-русски с быстротой водопада. И они имеют любезность не смеяться над моими ошибками. Они видят, что я полна энергии и передаю тебе всё, что слышу и вижу, что я твоя твердая опора в тылу, твои глаза и уши, глубоко любящая тебя твоя старая солнышко. 26 сентября. Вот скажешь ты, листок большого формата, значит, она будет болтать без конца. Итак, Протопопов обедал у Ани. Она знакома с ним уже около года или даже двух. Протопопов просил разрешения повидать тебя. Не дашь ли ты ему приказания выпустить Сухомлинова? Протопопов совершенно сходится во взглядах с нашим другом на этот вопрос. Протопопов переговорит об этом с министром юстиции. Запиши это себе, чтобы не позабыть, и заодно поговори с министром относительно Рубинштейна, чтобы его без шума отправили в Сибирь. Протопопов думает, что это Гучков подстрякнул военные власти арестовать этого человека, в надежде найти улики против нашего друга. Конечно, за ним водятся грязные денежные дела, но не за ним же одним. В октябре 1916 года протопопов был вызван на совещание влиятельнейших членов Государственной думы. Совещание стенографировалось. Мы не хотим говорить с вами, с человеком, получившим назначение через Распутина, который освободил предателя Сухомлинова. Я лично кандидат государя, которого я теперь ближе узнал и полюбил, с экзальтацией отвечал протопопов. У вас есть все титулы, хорошее состояние, связи, а я начал свою карьеру скромным студентом и давал уроки по 50 копеек. Я не имею ничего, кроме личной поддержки государя. К тому времени уже всё общество объединилось в ненависти к новому министру. Из края в край расползаются тёмные слухи о предательстве и измене. Слухи эти забираются в высокое, никого не щадят. Имя императрицы всё чаще повторяется вместе с именами окружавших её авантюристов. Что это, глупость или измена? спрашивал с думской трибуны в своей знаменитой речи вождь кадетов Милюков. Милюков хотел доказать, что это глупость правительства, но страна повторяла: измена. Слухи об измене сыграли роковую роль в отношении армии к династии. Деникин с ужасом я не раз думал, Не находится ли императрица в заговоре с Вильгельмом, скажет после революции в своём интервью Петроградской газете великий князь Кирилл Владимирович. Она. 28 сентября 1916 года. Как я рада. Мы будем вместе через 5 дней. Прямо не верится. Еда на открытом воздухе очень полезна для Бэби. И я привезу с собой два походных стула и складной стол для него. Тогда и я смогу сидеть на воздухе. Мы рассчитываем выехать в воскресенье в 3, чтобы быть в Магилёве к чаю, в 5 в понедельник, хорошо? После твоей прогулки я смогу тогда полежать подольше. Она. 12 октября 1916 года. С тяжёлым сердцем покидаю я вновь тебя. О, как я ненавижу эти прощания. Ты так одинок среди толпы, так мало тепла кругом. Как бы я хотела, чтобы ты приехал хотя бы только на 2 дня. чтобы получить благословение нашего друга. Это придало бы тебе сил. Я знаю, что ты храбр, терпелив, но всё же ты человек, а его прикосновение к твоей груди очень бы утешило твои горести и даровало бы тебе новую мудрость и энергию свыше. Это не пустые слова, но глубочайшее моё убеждение. Я знаю и верю в успокоение, которое наш друг способен дать. А ты утомлён морально, И тебе не удастся скрыть это от старой жёнушки. Она была права. Он очень устал.